Догадалась вернуться и спросить, не видела ли консьержка ее сына. Он сидел в коморке на продавленном диване перед старым телевизором. На коленях держал тарелку с тушеной капустой и колбасой. Он описывал за обе щеки. Было с первого взгляда видно, ребенок доволен. «Да здесь он, здесь», — говорила консьержка. «А я думала, вы ушли куда-то. А этот стоял внизу. Я его отругала, почему один спустился. Ну вот, накормила, он сказал, что есть хочет». «Спасибо вам большое», — сказала Лариса. «Данечка, пойдем домой». «Да пусть доест», — сказала консьержка. «Я сейчас вернусь за ним». Лариса поднялась в квартиру, нашла коробку конфет и спустилась. «Это вам к чаю», — сказала она консьержке. «Да не надо, спасибо. Если что, приводите, пригляжу. Хороший он мальчик». Консьержка потрепала его по голове. «Даня, ну пойдем», — велела Лариса. «А я еще не доел», — ответил он, медленно зачерпывая ложкой капусту и также медленно поднося к рту. «Ну давай, давай, лопай скорее», — сказала консьержка, видя, что Лариса нахмурилась. «Дома-то лучше». «Чего тут-то?» «Ой, это всегда так у детей», — повернулась она к Ларисе. «В гостях ищи вкуснее, и кровать мягче». «А можно я тут останусь?» — спросил Данька. «Да ты что?» — всплеснула руками женщина. «А где ж ты спать будешь?» «Здесь». Он показал на диванчик. «А я где?» Данька оглядел комнату. «Негде». «Ты посмотри, мама твоя сейчас заплачет». Консьержка за разговорами успела забрать у него тарелку и впихнуть в руку пряник. «Как же она без тебя жить-то будет? Ей же плохо будет». «Не будет», — буркнул Даня. «Э-э, мой дорогой, ой, как будет? У меня сыночек умер, царство ему небесное. Так вот я с тех пор и не живу». Консьержка села на диван и приобняла Даню. Тот грыз пряник, Лариса стояла в дверях, из-за чего ей приходилось здороваться со всеми входящими в дом соседями. Она хотела поскорее увести Даню, но так, чтобы обошлось без скандала. А как это сделать, не знала. «А он давно умер?» — спросил у консьержки Данька. «Давно, милый, давно. Я ж уже старенькая, а никого у меня нет. Ни внучат, ни невестки». «Одна я осталась. А знаешь, как плохо одной? Тогда я с тобой буду, и ты не будешь одна». «А мама твоя? Одна, значит, останется? Нет, так нельзя. Ты с мамой на всю жизнь связан. Куда ты, туда и она». Данька замолчал, задумался. «А почему он умер?» — спросил мальчик. «Болел он, бедненький, и ничего сделать нельзя было». «А если ты не живешь, то почему ты здесь, со мной разговариваешь? Я же тебя вижу, значит, ты не привидение?» Консьержка засмеялась, а Лариса пыталась вспомнить, как ее зовут. Она и не знала ее имени. «Здрасте, здрасте» все эти годы. «Я только с виду живу», — сказала женщина, — «а внутри умерла. Даже плакать уже не могу. Все глаза выплакала, а так хочется». «Странное объяснение», — подумала Лариса. Данька кивнул, как будто все понял. «А мама плачет», — сказал Даня. «Так ты пойди, пожалей ее, а то ведь слезы кончатся». «И что будет?» «Больно ей будет. Горе придет, протянет руку и сердце сожмет сильно-сильно. И не отпустит, хоть кричи. Иди домой и маму пожалей. Горе испугается и уйдет, оно любви боится». Консьержка подтолкнула его к Ларисе. Та стояла, а Что значит «любит, не любит»? Она о нем заботится — это тоже любовь. Она волнуется — это тоже любовь. Она думает о его будущем — и это любовь. Лариса считала, что проблемы из-за того, что у нее с Даней нет той пресловутой связи, которая не перерезается вместе с пуповиной. И откуда бы она взялась с другой-то стороны? Она щелкнула выключатель чайника и набрала номер телефона — «Да», — ответил Илья. «Он мне хамит. Ничего не хочет делать», — сказала Лариса. «Отстань от него», — сказал Илья Ларисе. «Что значит «отстань»?» Илья вздохнул. Лариса слышала звуковой фон, голоса, смех. Женский голос и детский смех. Когда она разговаривала с ним по телефону, всегда слышала в трубке детский смех. А у нее фоном шли ор и истерика. Она почувствовала, что начинает срываться. «Что значит, отстань!» — закричала она в трубку.